Триста семьдесят третье. Гуру. И на апельсиновой корке можно поскользнуться, упасть и даже сломать ногу. Значение мелочей очень важно. Нет ни большого, ни малого. Все имеет значение. Малые вещи, явления не раз и останавливали великие дела. Глаз должен быть открыт на большое и на малое. Тогда в восхищении не разобьет себе нос ученик, споткнувшийся о незаметный камушек малы.